Глава сороковая. Опыт Хотя я через со слегка замедлилась, она пыталась компенсировать это резве маневрми, поворачивая направо, а потом налево. Делая странные движения финты, она пыталась избавиться от меня, но все напрасно. Она не спешит и поэтому не допускает ошибки, трезво оценивая ситуацию. Ее сложно победить. Иногда ситуация кажется невозможной, но мне помогает в маске. Латчерта тоже использует перекат, но мой намного превосходит её. Но теперь всё по-другому. Количество деревьев и ужасающие демоны, постоянно попадающиеся на пути, заставляют её постепенно сбрасывать скорость. Я привык к этому благодаря опыту и упорным тренировкам. Убегающая ящерица, которая ранее отводила меня в уединённое место, имела преимущество перед жертвой. Битва происходила на её поле. Но сейчас это преимущество за мной. Поэтому независимо от того, насколько сложной будет местность, я ее теперь ни за что не потеряю из виду. Подождите, это может быть моей ошибкой. Перекат на такой скорости становится сложно контролировать. Я уже врезался в три больших дерева, и моя скорость быстро сократилась. Это новый опыт для меня. Ранее я только мог убегать, а сейчас я преследую свою цель. Позволить черной ящерице убежать будет самым худшим исходом из всех возможных. Хотя, если я поймаю её, то Лачерту ожидает только смерть. Если я не смогу нейтрализовать яд, то моя жизнь будет в опасности. Я не могу позволить ей избежать или умереть. Но когда я избавлюсь от яда, то незамедлительно превращу её в очки опыта. Сразу же. Скорее всего, она тоже это понимает. Поэтому старается как можно быстрее удрать от меня. Моё нетерпение, страх и все остальные мысли начали клубиться у меня в голове. Такое редко бывает. Пока я бежал, то переживал, сможет ли моя рука отрасти вновь, если ящерица умрёт и лапу придётся отрезать. Несмотря на ошибки, моя скорость всё ещё довольно высока, так что я могу чётко осознавать расположение ящерицы и себя в этой местности. Это тоже можно назвать преимуществом. Я прекрасно знаю, что ящерица сохраняет дистанцию между нами 8 метров. Она постоянно пытается сбить меня, но из-за резких изменений в направлении допускает ошибки. Её скорость начала снижаться, так что замедлился и я, чтобы сохранить дистанцию. Нельзя допускать ошибки. Нужно постараться подвести её к скале и поймать. Как только приведу её к скале, нужно быть максимально быстрым и сразу же её поймать, до того, как она что-то заподозрит. Перекат поднял уровень с четвёртого до пятого. Он повысился! С этим можно не использовать элемент внезапности и всё равно выиграть в последующие разы. Осматриваясь, я отчетливо вижу окружение скалы, она быстро приближается. Дистанция понемногу сокращается, это мой шанс. Расстояние между нами уже составляет 5 метров. Скоро все закончится. Остался один метр. Ящерица замедляется, но я быстро врезался в нее, чтобы сбить. Но потерпел неудачу. Попытки сбежать от меня продолжались снова и снова. Это только один метр. Да, она не замедляется. Она никак не могла повысить свою скорость. Её даже немного жаль. Если бы она встретила меня после того, как подросла, то была бы сложным соперником. Скорость лачерты стала снижаться. Она перестала убегать. Киси! Киси-киси-киси! Во время переката она выбросила большое количество камней. Эти камни как пули. Она что, тоже работала с глиной? Каким искусным надо быть, чтобы сделать такое? Процент попаданий довольно низкий, потому что она использует перекат. Я рад, что нам приходится сражаться на равных. Что ты будешь делать теперь? Поворачивает направо, и в этот момент я теряю сознание. Позже я заметил, что упал, и лежу сейчас, распластавшись на земле. Глядя на небо, я осознал, что всё ещё слишком мал, и улыбка невольно просочилась на моём лице. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять ситуацию. Из-за наблюдения за её контратаками, я забыл про скорость своего переката и врезался в дерево. Когда поднялся, то уже с трудом видел тело чёрной ящерицы, которая бежала, попутно смеясь всё это время. фо фо фо фо Что за чёрт?! Я быстро поднялся и начал преследовать изо всех сил. Если все оставить как есть, то я ее потеряю из виду. Это ужасная ситуация. У меня будет только одна рука. И это совсем не шутки. Наконец я понял, почему сделал большую ошибку. Если проще говорить, то чем больше становится шансы на победу, тем более ты становишься самоуверен. Вспоминая то время, как на скале я должен был схватить ее сзади, я слишком мало знаю о черной ящерице. Я просто идиот. Что за дурак? Я сразу выкладываюсь на максимум, используя перекат. Вправо. Влево. Вправо! Так как моя скорость слишком быстро выросла, то я не мог уклониться от всех деревьев. Но не замедляясь, я отскакивал от дерева к дереву, чтобы получить ускорение. Я получу повреждения, Но знаю, что готов к этому, хотя риск очень велик. Я использую следы от переката ящерицы в качестве дороги. Что ты об этом думаешь, животное?